Глава двадцать шестая «Николина» Я не могу выдавить из себя больше ни звука. Горло пересыхает, язык прилипает к небу, Между рёбер начинает твориться переполох. Какого чёрта происходит? Что ещё за девушки? Он же завтра уезжает. Мы же собирались встретиться. Да, я написала ему сообщение, что, возможно, не получится, Но мне и в голову прийти не могло, что вместо встречи со мной Остин решит провести последний день в городе, в компании незнакомок. еще и с двумя. Что за бред? В голове не укладывается, мысли не вяжутся. Продолжая прижимать телефон к уху, я напрягаю слух, чтобы попытаться расслышать, о чем столь возбужденно верещат женские голоса. И когда мне, наконец, удается это сделать, все сразу встает на свои места. «Марк, какого черта телефон Остина делает у тебя?» Раздраженно цежу я, а затем еще около минуты дожидаясь ответа, пока Эндрюс увлеченно занимается лобызаниями со своими спутницами. «Никс, не шуми, а лучше приезжай к нам!» Сквозь смех и воркование произносит он. «Чего? Куда к вам? И где вообще Остин? Ты можешь отцепиться на пять минут от своих крикливых подружек и нормально мне все объяснить?» Закидываю его вопросами и слышу, как он тяжело вздыхает, просит девушек немного подождать и отдаляется от их очередного громкого смеха. «Дьявол, Никс, умеешь же ты подбирать наихудшее время для звонков?» «Я вообще-то не тебе звонила, козлина, зло парирую я. Отвечай давай!» «Какая ты злючка опять! Я думал, мы с тобой подружились, а ты вновь за старое!» «Марк!» – устало протягиваю, теряя терпение. — Ладно, ладно, не бухти, подруженька, и давай приезжай к нам на прощальную вечеринку. — Вечеринку? Ты шутишь? — Когда это я насчет вечеринок шутил? — Ты два дня назад едва передвигался из-за побоев и говорил мне, что тебе нужно валить из города и держаться от меня подальше, а теперь заявляешь, что вновь устраиваешь тусовку, на которую еще и зовешь меня. Я все правильно поняла? — Правильно, — уверенно подтверждает Марк. Ты, конечно, больной, но вроде как не самоубийца. И это тоже верно. Все под контролем, Никс, забыла? Я же счастливчик. На мне все, как на собаке, заживает. Да и никакие правила Харта я не нарушаю. Мой друг устраивает вечеринку не в Рокфорде, а в загородном доме своих родителей. Так что, считай, я уже выполнил одно из требований Адама и свалил из города. А насчет тебя? Он ненадолго отвлекается, чтобы поздороваться с кем-то, и вновь продолжает. Мы с тобой можем даже не пересечься, народу соберется немерено, поэтому надевай самое горячее платьице из тех, что я тебе купил, и приезжай. Порадуй напоследок своими аппетитными формами, если не меня, то хотя бы своего братишку. Уверен, он обрадуется твоему приезду. Так Остин там с тобой? Сердцебиение ускоряется от волнения. Я же не предупредила Марка о новой порции лжи, которую наплела Остину. «Да, он с утра нагрянул ко мне домой, а после собирался ехать к тебе. Но вроде ты как все отменила, и я решил воспользоваться удачей. Запряг его отвести меня за город, ведь путь не близкий, а машины, как ты уже сама знаешь, у меня больше нет». «Он у тебя что-то спрашивал?» «О чем?» «О чем-либо, что связано со мной?» «Нет, а что, ты опять ему что-то наплести успела?» «Успела. Виновата бубню я» и быстро ввожу его в курс дела, опуская момент, произошедший между нами с Остином ночью. А чешуеть! заключает Марк, выслушав мой монолог. «Лгунья уровень Никс. Как переплела-то все подумать только? И кто тебя такому научил?» Был прекрасный пример, на всю жизнь его запомню. «Никто! Просто, пожалуйста, подтверди мои слова, если он вдруг спросит, хорошо?» «А что я получу за это?» Опять начинается, но уж нет. Я не расскажу Харту, что буду на одной вечеринке с тобой, и тем самым уберегу тебя от проблем. Не понял, ты что, шантажировать меня вздумала? По интонации голоса у меня не получается понять, злится он или удивляется. А в этом есть необходимость, или ты подружески меня еще раз прикроешь? Произношу я, улыбаясь самой себе и облегченно выдыхаю, когда на том конце провода слышу хриплый смех Эндрюза. Никогда не думал, что у меня в друзьях будет числиться такая маленькая лживая сучка, которую я так ни разу и не трахнул. Но так уж и быть, Никс, Подружески помогу тебе еще раз. Ты для меня гораздо больше сделала. Так что, если Остин спросит, я все подтвержу. Но знай, это в последний раз. Нехер из жица тоже постоянно делать. Да, это последний, обещаю. Спасибо, Марк. От всего сердца благодарю я. И еще... Насчет сегодня можешь быть спокоен и не шугаться меня, если увидишь. Слежки больше нет. Вот значит как? Согласилась все-таки? Да. Голос сипнет, отказываясь твердо произносить данный факт. Завтра приступаю к работе. Что ж, молодец. Хватит бегать от того, от кого все равно не убежать. Усмехаюсь с Марком в унисон. Но в таком случае сегодня тебе тем более нужно оторваться по полной. Потом Харт вряд ли разрешит тебе по вечеринкам расхаживать. Так что я вышлю адрес. Ехать около полутора часов. Не уверен, что городское такси вообще согласится ввести так далеко за границы Рокфорда. Да и уж прости, детка, оплатить тебе его не смогу. Теперь такие изыски мне не по карману. Возможно, удастся связаться с кем-то из друзей, кто не побоится отправиться в Энглуд и они тебя перед выездом заберут. Не надо, не утруждай никого ехать за мной. Я сама доберусь. Такси меня хоть на край света довезет. Мой босс уже снабдил меня безлимитной картой. Не без горечи сообщаю я. Вообще-то не собиралась я пользоваться его деньгами, но раз тут такое дело, да и, наверное, начинать привыкать потихоньку к этому надо. Ха, тогда, может, сразу вертолет закажешь, сэкономишь время. Я бы и не против, да только Остин, боюсь, не поймет моего фееричного прихода на вечеринку. Вновь усмехаюсь я. Хотя на деле плакать хочется. Хочется, да опять не может. «Ты ему так ничего и не скажешь? Ты еще спрашиваешь?» «Согласен, туплю. А где он сейчас?» «Не знаю. Скорее всего, помогает парням разгружать фургон с алкоголем». «А ты в это время с девками лижишься, Укоризненно качаю головой. «Не лежусь, а набираюсь энергии для тусовки. Ночка обещает быть очень-очень веселой». «Классический Эндрюс. Что с него взять? Я прямо-таки вижу, как этот Мурдик ухмыляется в предвкушении праздника». Как же, однако, у него легко и быстро получилось отвлечься от расставания с Эмилией, которая, кстати говоря, не ответила мне ни на один из звонков и длиннющих сообщений с объяснениями. Но я обещаю до отъезда в Нью-Йорк обязательно к ней наведаться и попытаться поговорить вновь. Ну а сегодня в приоритете у меня стоит исключительно встреча с Остином и обыкновенное приятное времяпровождение. Ведь если так подумать... Я на вечеринки толком никогда не ходила, за исключением школьных мероприятий. Не веселилась беззаботно в компании друзей, не отрывалась, как это беспрерывно делает Эндрюс. Постоянно было как-то не до этого. Работа, репетиции, занятия по танцам в детдоме, вечная борьба с долгами и ссоры с Филиппом. Единственное, на что я желала тратить свое свободное время, так это на крепкий восстановительный сон. Поэтому сегодня, в свой последний день свободы, Я хочу сделать то, что никогда еще не делала – побыть обычной девочкой, у которой нет ни одной лишней мысли, кроме наведения марафета перед грядущим вечером. Я принимаю душ, делаю маску для лица, питаю кожу кремом, прячу рану над бровью под пластырем телесного цвета и высушиваю волосы, оставляя их распущенными и спадающими естественными волнами. Далее следует макияж. Никакого жирного слоя тональника или ярких красок – Терпеть все это не могу. Только парочку мазков туши по ресницам, немного румян на впалые щёки и блеск теплого персикового оттенка на губы, которые все еще хранят вкус Адама на себе. Чёрт, забудь, Николь, не думай об этом. Сейчас не время. Сегодня для тебя его нет. Есть только Остин. Отгоняя ненужные мысли прочь, приступаю к поиску подходящего для вечеринки платья, Я останавливаю свой выбор на том, что мне очень понравилось первый же миг, как Марк мне его сунул в примерочную. Не думала, что хоть когда-нибудь найду повод облачиться в него, но, по всей видимости, сегодня тот самый подходящий случай для легкого, почти что невесомого вишневого атласа на тонких, едва заметных бретельках, длиной чуть выше середины бедра и с откровенным вырезом на спине». Короткое, не нуждающееся в присутствии бюстгальтера платье не прилипает плотно к коже, а едва касается ее, немного проявляя изгибы тела во время движения, оставляя окружающим место для воображения. Ина стирает мой привычный образ невзрачной девчушки, делая похожей на настоящую женщину, сексуальную, раскрепощенную, а смелюсь даже сказать, привлекательную и нисколько не вульгарную, какой я вижу себя постоянно в рабочей форме. Сейчас на мне нет никаких масок, никакой мишуры. Нет пацанки, нет стриптизерши, нет изысканной леди и маленькой сестры. Вот она я, Николина Джеймс, собственной персоной. Смотрю на свое отражение и как будто впервые вижу. И что еще важнее, то, что вижу, мне по-настоящему нравится. Я, наконец, чувствую себя собой. Это непередаваемо, легко и странно, совершенно ново для меня». Я хочу, чтобы Остин тоже увидел меня такой. Неважно, что я для него всего лишь малышка. Мне просто хочется, чтобы он хоть раз увидел меня настоящий. Такой, какой даже я сама себя не знаю. Но очень хочу познакомиться. Перед тем, как снова потерять. От предвкушения нашей с Остином встречи я едва могу смирно усидеть на месте, пока еду в такси до присланного Марком сообщения адреса. На тело нападают волнительные мурашки, ладони предательски потеют, внутри каждый нерв, каждая мышца, каждая косточка обволакивается трепетом. А когда я достигаю пункта назначения и выползаю из такси, мне в конец начинает казаться, что я вряд ли смогу далеко пройти из-за неудержимо трясущихся от нервов коленок и добавляют сложности моей и так нелегкой миссии вышагивать от бедра навстречу праздничному гуглу туфли с высокими тонкими шпильками, что так и норовят застрять между прорези плит подъездной площадки шикарных владений кого-то из друзей Эндрюза. И, должна сказать, у богатых не только свои причуды, но и определенно какие-то проблемы с правильным наименованием зданий. Если Адам назвал монументальный королевский дворец своего отца особняком, то Марк гигантскую и поражающую своей показной роскошью виллу а обычным загородным домом. На мгновение я даже забываю обо всем волнении и зависаю в рассматривании парадного фасада трехэтажного строения с большим количеством панорамных окон. Подобной красоте и шику мне тоже нужно уже начинать привыкать. Проскальзывает в голове вопрос, но я вновь пресекаю начало любых рассуждений, хоть издалека касающихся Адама, И вхожу в просторный холл, оказываясь в оглушающей паутине голосов, криков, смеха, звона бутылок. Однако стоит мне продвинуться дальше в главный эпицентр вечеринки, как предполагаю, в гостиную. Я сразу же понимаю, что происходящее в холле можно было смело называть размеренным отдыхом. Необъятное пространство помещения утопает в темноте разбавленной разноцветными бликами света музыки и сотрясается десятками, а может даже и сотней танцующих людей. Все стены и мебель вибрируют от играющего из настенных колонок популярного хита, который благодаря диджею сменяется еще одним зажигательным треком. Марк не врал, когда сказал, что мы можем тут даже не пересечься – Вся площадь комнаты похожа на улей с суетливыми прыгающими муравьями. И как мне найти среди такого огромного количества незнакомых лиц одно любимое, не представляю. Пока я пробираюсь среди безумного столпотворения и пытаюсь выискать Остина, я успеваю зарядиться атмосферой окружающего веселья. Биты музыки пробираются под кожу, разливаются потоком наслаждения по венам. Перед глазами ребит праздник, настроение взлетает, а ступни аж щекотать начинает от желания отправиться в пляс. Но сперва необходимо найти Остина, чтобы сделать это с ним вместе. Хочу потанцевать с ним в обнимку, прижавшись плотно телом к телу, в последний раз вдохнуть родной запах кожи, приложив голову к его груди. И моему желанию уже совсем скоро суждено будет свершиться. Пробравшись сквозь танцующее, пьянствующее буйство до другого конца комнаты, я, наконец, замечаю Рида, сидящего в уединенном углу на полукруглом диване с сигаретой в руках, и понимаю, что он, походу, увидел меня чуть раньше и уже успел застыть на месте, глядя на меня так, будто бы не верит, что это в самом деле я». А может, он плохо меня видит, как-никак между нами метров двадцать, довольно скудное освещение и куча снующих туда-сюда людей. Прываюсь подойти к нему ближе, чтобы он мог лучше разглядеть, как я сегодня преобразилась, но внезапно осознаю, что не могу подвигаться. От ощущения его пристального взгляда на себе, волнение вмиг сковывает все тело, сердце срывается в бешеный такт, а ноги, словно по колено, увязают в цементе, пока в голове на сумасшедшей скорости прокручиваются всевозможные сценарии его реакции на мой сегодняшний смелый внешний вид. Понравится ли Остину, он обрадуется, удивится или вновь смутится, как в прошлый раз на набережной? Чёрт, все возможно, всё. Остаётся лишь гадать и попытаться держаться уверенно. Ключевое слово «попытаться» потому как меня хватает лишь на то, чтобы расправить плечи, перекинуть волосы на одно плечо и яркой улыбкой с расстояния сообщить ему, как безумно я рада его видеть. В свою очередь Остин, вдруг резко отмерев, миг дает понять, что радость мою он нисколько не разделяет. Он вдавливает окурок в пепельницу с такой силой, что чуть ли стол не пробивает насквозь, скакивает и начинает стремительно надвигаться на меня, словно разъярённый бык на красную тряпку, грубо расталкивая преграждающих ему путь людей. А я так и продолжаю неподвижно стоять, но теперь уже не от волнения, а от онемелого страха, превращающего меня в каменное изваяние. Улыбка моя лучезарная, вызванная нашей встречей, которую я так сильно ждала, постепенно исчезает по мере приближения Остина. Шаг второй, третий, десятый, и вот он оказывается прямо передо мной, как всегда красивый и как никогда свирепый, резко схватывает меня под локоть, чуть ли не отрывая от пола, и всего шестью словами «Какого хрена ты оделась, как шлюха?» вновь делает то, в чем он истинный мастер. Он разбивает мне сердце.